Глава 18. Сражаясь с Михаилом Россом, я думал, что делаю что-то хорошее. Предотвращаю большое и опасное зло. Во множественных возвращениях в прошлое все происходило по-разному. Где-то моя память была со мной, учитывая все предыдущие попытки, а где-то я был обычным человеком, не знающим других жизней, кроме нынешней. Но во всех тех вариациях в моем подсознании... Сидело кое-что важное. Информация, что мне нужно остановить что-то страшное, стремительно надвигающееся и практически неизбежное. Первая моя жизнь, в которой у меня была семья и в которой лишился всего, она была отправным пунктом пути, который я начал очень давно. И сейчас, узнав, что все оказалось искусственно подстроенным основой явлением, во мне не осталось ничего, кроме пустоты. Очень обидно понимать, что ты был всего лишь инструментом, который владелец по нужде подстраивал под себя, а затем, использовав, выбросил за ненадобностью. Михаил Росс, большая часть прошлого которого так и осталась для меня неизвестной, был первым, кто пробудил основу изначальную. И именно он был единственным, кто сумел разделаться с узурпаторами, управлявшими основой самозванкой. Мой дед мог легко заполучить власть над двумя мирами и не отдавать ее никому. Также он мог отдать власть основе изначальной, но в отличие от своего внука, Михаил не сделал такой ошибки. Рос свел свою игру, и, к сожалению, закончить ее у него не получилось. Обманутый родственник помешал. Господи, как же все сложно! Зря ты вспоминаешь Господа сказал Скарк, использовав кузов пикапа как стул. Бога нет, это мы выяснили еще до создания проекта основы И 17 миллионов лет спустя я лишь убеждаюсь, что все было верно воспринято. Творца как не было в этой реальности, так и не будет. Мы разумные существа, мы заменили его. Он создал нас, а затем, надеясь, что мы справимся, ушел создавать другие меры. Мы, похоже, не справились. «Почему?» — спросил я, все еще думая о другом, об обмане, частью которого был до сегодняшнего дня. «Потому что мы создали нечто, что в данный момент остановить не способны. Я говорю про основу, которая живым существом не является. Она — результат деятельности разумных существ, искусственный интеллект, не обладающий тем, что вы называете душой машина с неограниченными возможностями и властью лобком в ладоши скарк привлек мое внимание никита ты не слышишь того что я говорю все верно пробормотал я и печально вздохнул ты видишь мои мысли скарк при этом игнорируя эмоции а ведь все дело как раз в них в данный момент мне плевать на все абсолютно на все если прямо сейчас мне кто то захочет отрубить голову то я даже помогу ему Покорно встану на колени и наклонюсь. Моему разуму плохо. Чертовски плохо. Ошибаешься? Скарг хлопнул рукой по крыше пикапа. Человеку, лежащему там, гораздо хуже. Его разум по-настоящему болен. Твой, хоть и считаешь иначе, в большей части здоров. — Ты про дядю Вова, что ли? — с опозданием почти в минуту спросил я, потому что опять думал о другом. «Да, он болен, и в это место мы приехали из-за него. Я думал, что умник, который обитает в древнем городе, поможет вылечить его, но тот отказался. Может быть, это сможешь сделать ты, Скарк? Если да, то и про рак с Витей не забудь. Пусть они в здравии будут. Что скажешь, древний?» «Умник, говоришь...» Скарг, пропустив мимо ушей все остальное, уставился на город-гор, у подножия которого мы остановились. «Странное существо пытается скрыть себя, но мое развитое чутье улавливает его непонятную энергетику. Совсем слабо. Ты, Никита, как я уже понял, вообще ничего не знаешь об этом месте, а только имеешь предположение. Интерес придется утолить. Схожу и познакомлюсь с умником прямо сейчас» покинув кузов пикапа древний как ни в чем не бывало пошел по тропе ведущей на среднюю вершину города гор эй скарк ты часом ничего не забыл крикнул я витя разбуди юрракха освободи ну и про дядю ты так и не сказал ничего сможешь его в данный момент нет надо разбираться ответил древний не оборачиваясь остальное уже выполнено посмотри сам Оглянувшись, я увидел, что Ракхар больше не прикован мечом к скале, а сидит возле нее и, кажется, начинает приходить в себя. Витя тоже шевелится. Просыпаться начал. Скарк тем временем... А нет его уже. Перешел в режим маскировки. Древний говнюк. Рычание, недовольное и усталое, послышалось первым. Берсерк заговорил на своем, потому что все еще не пришел в осознанное состояние. Витя тоже что-то бормочет, но уже на другом языке, родном, русском. «Блин, все вращается, вот я погулял в баре, стипендии, наверное, совсем...» Товарищ, поднимаясь, захлопал глазами. Убедившись, что слабо двигающийся ракор ему не мерещится, он начал щипать себя за лицо двумя руками. «Что, память отшибла?» — поинтересовался я. Резко обернувшись, Витя хотел закричать, но вместо этого изменился в лице. Краткосрочная потеря памяти прекратилась. Он, вновь глянув на берсерка, все больше подающего признаки жизни, пробормотал. «Вот же, блин! Ермак, у меня реально память отшибла! Думал, что бухал с корешами на заброшке, времена студенчества в голове сидели, а затем раз — нахлынуло потоком! Так, а где этот древний хрен? Если его нет рядом, и мы все еще живы, то выходит, что ты его того? Укакошил?» «А ну, колись, как сумел!» «Опасность!» Ракхар, открыв глаза, тут же начал вставать. Увидев свой меч, лежащий в нескольких метрах, сделал неловкий шаг и рухнул, словно подрубленный, при этом умудрившись треснуться своей большой башкой об камень минимум раза в три больше. «Вот дурень! Он ведь так совсем убьется!» Витя, сделав несколько шагов и показав, что его тоже не слабо штормит, сумел устоять на ногах и, схватив меч, не без труда подтащил его к берсерку. Сделав вид, что пытается помочь тому подняться, сказал, «Ты присядь на камушек, хорошко. и успокойся. Опасности нет, можешь регенерировать, надо бы залечить рану в груди, кровь ведь пропадает». Посмотрев мне в глаза, медведь резко встал и, продемонстрировав, что готов сражаться в любую секунду, грозно спросил. «Где древний человек?» «Он ушел», — спокойно ответил я и направился к месту, которое мы выбрали для разведения костра еще по приезде. «Покажи, куда он ушел. Я найду его и убью. Это тот самый, который уничтожил сознание моего Сахаши, обратив его против меня. Древний». «Твоя смерть будет мучительной. Это я тебе...» «Хочешь пообещать?» — спросил я, складывая сухие ветки в кучу. «Лучше не надо, Ракхар. Мой тебе совет. Ты ненавидишь Скарга, есть за что, но признай, что убить его тебе не под силу. Древний слишком силен, сильнее его я просто не встречал. На моей памяти остановить его могла лишь основа, а она наш враг, если что». «Были времена, когда Рахар не считал основу врагом», — шепотом напомнил Витя. «Он называл ее органом, который... Блин, так интересно еще выражался, не могу вспомнить дословно». Поджигая валежник при помощи портативной горелки и газового баллончика, я процитировал Рахара: «Основа не может быть плохой и хорошей для всех. Она — управляющий орган». «Тогда все было иначе» берсерк подскочив навис надо мной и тогда снова была другой более лояльной не желающей подмять под себя все и вся тот мир мне нравился больше и не я а ты уничтожил его никита убедившись что костер хорошо разгорается я отложил горелку в сторону и сказал «Та реальность была обычным обманом как и тысячи реальностей до нее И неизвестно, сколько тысяч реальностей было до того, как я начал свой путь обмана. Просмотри мою память, Ракхар. Мой разговор с древним тебя должен удивить. Никак как же я?» — как-то по-детски напомнил о себе Витя. «У меня нет возможности по твоим мозгам шнырять, так что давай, колись, что такого интересного тебе древний рассказал». Михаил Росс, мой дед, не устраивал ядерной войны на Земле. «Снова намеренно выставила его виноватым в моих глазах. Ей нужен был фанатик, и она его получила. Я буквально жил местью, когда моя память была со мной. Как-то так, товарищи». «И, к общему сожалению, он ни капельки не врет», — воскликнул Скарк, выйдя из режима маскировки рядом с пикапом. «Появление древнего, как я и предполагал, подействовало на Ракхара, словно красная тряпка на быка. Он тут же бросился в атаку». У берсерка, вооруженного мечом, не было шансов на победу. Скарк остановил лезвие в считанных миллиметрах от своей головы, задействовав одну из способностей — телекинез. Огромная железяка, зажатая в могучих лапах медведя и удерживаемая невидимой силой, начала издавать вибрирующий гул. «И это все, на что ты способен, потомок великих воинов?» с нескрываемой издевкой в голосе спросил древний. «Позор, и ничто более» вот что я вижу уже не в первый раз. Ракхар, считавший себя лучшим из лучших, ты не имеешь права даже думать о схватке со мной. У тебя не было даже права замахиваться на меня. Скарг махнул рукой, и меч отлетел в сторону, надежно воткнувшись в крупный камень с приличной щелью в боку. Оставшись без оружия, Берсерк бросился на обидчика в надежде одолеть его голыми лапами, но и тут не достиг нужного результата, потому что оппонент не стал бездействовать, а контратаковал. Древний провел красивый апперкот. Крупный кулак попал в цель по челюсти медведя, и тот, потеряв опору, отправился в полет. Хрустело, надо заметить, знатно. Явно ни одна косточка сломалась, и даже не две затем был грохот, да такой будто самосвал, груженный кастрюлями, опрокинулся на бок. Ракару и его броне после удара о скалу можно было только посочувствовать. Не, ну так ведь тоже нельзя, пробормотал Витя. Еще бы немного и у него бы башка отлетела. А кости, их там целый пакет переломался. Возможно, что даже череп треснул. Рентген делать смысла нет. Несмертельно. — сказал Скарк и приблизился к Ракхару. Схватив его, он поднял берсерка в воздух одной левой, продержав медведя на весу секунды три, отвел правую лапу для удара, а затем врезал так, что по ушам ударило звоном, который издала броня. Очередной полет начался, чтобы почти сразу закончиться приземлением Ракхара на скопление валунов. Мы надеялись, что это был последний удар, но нет. Это, как выяснилось, было лишь начало. Скарг, постепенно входя в раж, начал просто уничтожать Берсерка и, кажется, не собирался успокаиваться. За три минуты бойни Медведь лишь трижды пытался оказать древнему сопротивление, и все три попытки были провалены в самом начале. Шансов просто не было. Школьник, вышедший в октагон против чемпиона, имел и то больше шансов на победу, нежели ракар в схватке со Скаргом. «Шоу!» Если происходящее можно было считать таковым, закончилась демонстрация крепости черепа Берсерка. Древний бил медведи головой о крупный валун. Камень сдался на четвертом ударе, расколовшись на три части. Скарк, убедившись, что противник полностью прекратил подавать признаки жизни, наконец-то потерял к нему интерес. Витя, почесав пятую точку щелчком пальцев, привлек к себе внимание оставшегося на ногах бойца и спросил, «Сударь, что это было, вы не подскажете часом?» «А сам-то это понять не способен, да?» Вопросом ответил Скарк. «Как видишь, нет. Если бы был способен, то не задавал бы столь глупых вопросов». «Тогда будь готов на них отвечать». Древний, вновь использовав кузов пикапа как стул, поинтересовался. «Каковы ваши шансы на победу в схватке со мной, Никита и Витя?» Я пальцами показал число ноль, а товарищ ответил. Шансов нет. Даже если у нас будет гранатомет или что покруче его, то все равно не вывезем. Вы правильно оцениваете свои силы. Реальность в данный момент такова, что я здесь сильнее всех. Кто-нибудь поспорит со мной? Даже не будем пытаться, буркнул я. Ты самый-самый, это и дураку понятно. Дураку, говоришь? скарк покосившись на слегка подающего признаки жизни Ракхара, усмехнулся. «Получается, что не очень-то и понятно. Вот вы, да, молодцы, не лезете на рожон, потому что правильно оцениваете собственные силы», — древне подмигнул Вити. «Кому-то для этого нужно было сделать всего лишь несколько выстрелов». «Ну, пострелял в тебя с кем не бывает», — буркнул бывший инвалид. «Крепок не убиваем, признаю. Даже будь у меня танк, то я не стал бы сражаться с тобой, с Скарг, потому что нет разницы, где спать». «На земле или в железном гробу?» «Спасибо, что не убил, а просто усыпил». «Ой, а может, мы что-то не поняли? Убивать силой мысли тебе по силам, или ты только усыплять способен?» «Способен убивать. Для меня не проблема приказать тебе что-нибудь простое. Например, не дышать. Но делать этого я не стану, ведь вы мне не враги». «По крайней мере, в данный момент. Про будущее просто промолчу», — уточнил древний, — тем самым дав понять достаточно многое, а затем вновь посмотрел на Ракхара. А теперь мы поговорим об этом существе. Дурак обыкновенный, для него это очень подходящее определение. Ведь только именно он может убедить самого себя в глупости, а затем держаться этих убеждений, будто фанатик религии. Берсерк, впервые встретив меня, повел себя агрессивно, И за это был наказан. Лишившись своей ручной зверюшки, он начал вынашивать в своем разуме многочисленные варианты мести. И жаждал встречи со мной. А встретившись, не смог сделать вообще ничего, проиграв сухую. Я говорю про момент, когда мне пришлось приковать его к скале. В третьей схватке, которая прошла без применения способностей на ваших глазах, был вновь проигрыш. Все три раза рак мог лишиться жизни, убить его мне не составляло никакого труда, но я не делал этого. Но, как вы оба видите, мой способ не работает, понимание как не было, так и не предвидится. Прошу помощи, вы должны образумить берсерка, или конечный итог будет печальным. «Нянчиться долго я не намерен, и мое желание заполучить еще одного союзника в борьбе со Основой легко может смениться обычным гневом. А в гневе я себя не контролирую. Таков мой дурной характер». Витя, хихикнув по-идиотски, выдал. «Слыхал, Ермак, что чешет? Его стелит конкретно хрен древнейший! Перевоспитанием, мать его! Да, я думал, что он просто веселится!» Но чтобы все оказалось так сложно, не предполагал. Тут у нас, оказывается, не только дурак присутствует, но еще и идиот в наличии имеется. Офигенно! Вить, помолчи. Я показал товарищу кулак и состряпал злую мину. Подействовало. Он знает, что после подобной комбинации меня лучше слушаться безоговорочно, если не хочешь получить по шее. Переключив внимание на скарго, я заговорил. Древний. «Меня не интересует воспитательная деятельность, которой ты с какой-то стати вдруг решил заняться. Можешь хоть балетом заняться, вообще параллельно, лишь бы это не мешало выполнению главной цели, которая в данный момент является общей. Мы все хотим победить основу. Это нас объединяет. Я прав?» скарк кивнул и поинтересовался. «Как ты умудряешься прятать мысли?» «И нет, не отвечай, а просто продолжай». «Мне интересно узнать, чем закончится этот диалог». «Мысли прятать научился благодаря опыту. Это не так уж и сложно», — рассказал я, невзирая на просьбу. А затем продолжил озвучивать заранее обдуманный текст. Скарк! в данный момент мы находимся в странном месте. Мы надеялись получить здесь помощь, и, в принципе, наше желание было выполнено, хоть и условно. Умник не вылечил моего дяди, он просто отказался помогать». От неизвестного явления вообще почти не было толку. А вот от твоего внезапного появления он был. Ты стал нашим союзником. Совсем недавно я даже вообразить себе такое не мог, а сейчас это воспринимается как что-то обычное, ни капли не удивительное. И как человек, которому требуется помощь, я хочу спросить у тебя, что ты можешь сказать по поводу моего дяди? Ты говорил, что нужно разбираться. Разбирайся. Ракхар неминуемо регенерирующий, с каждой минутой подает все больше признаков жизни и обещает очнуться совсем скоро. Но время до следующего реванша, если берсерк все еще не одумался, пока что есть. Скарг заговорил, не сдвинувшись с облюбованного места. «Твой родственник в плохом состоянии. Мозг поврежден по максимуму. Будь степень фрагментации еще выше, то случилась бы неминуемая смерть». Но тот, кто создавал бомбу, знал, что делает. Все было продумано до мелочей. Жизненно важные участки мозга остались невредимыми. Тебе, так понимаю, все это ни о чем не говорит. Ты хочешь знать лишь одно. Можно ли сделать твоего дядю прежним? Обрадую. Можно. Но это далеко не просто. Нужен обратный процесс. Вы называете его «дефрагментацией». Я способен после определенной подготовки запустить его. И сделаю это столь качественно, что в дальнейшем ничего, кроме времени и ухода за пациентом, не потребуется. Что касательно длительности восстановления, то точно сказать, сколько все продлится, я не способен. Но примерная цифра может быть смело названной. Не меньше ста дней на материнской планете должно будет пройти. Не меньше. Но, возможно, больше. Раньше этого срока твой дядя на ноги точно не встанет. И да, интервал может увеличиться даже в 2 и три раза. Мною назван лишь минимальный срок. Ответ достаточно подробен или нужна более расширенная версия? Мысленно пожелав Рахару, чтобы его отдых продлился еще минут 20, я спросил, что подразумевается под определенной подготовкой. Обычный отдых и полное спокойствие во время работы. Если меня будут отвлекать, то на положительный результат можно не рассчитывать. Сама операция, если процедуру ментального вмешательства в сознании можно назвать таковой, продлится от силы несколько минут. В своих силах уверен, ошибиться не должен. Вероятность неудачи менее 1%. Приблизившись к задней двери пикапа, я открыл ее и, кивнув на младшего роса, лежащего на сиденье, попросил. «Прошу вылечить его, древний. В долгу не останусь, даю слово». Скарк хитро улыбнулся. «Уже все сделано. Справился за время беседы, теперь нужно только ждать. Твой родственник скоро поправится и станет прежним без каких-либо блокировок памяти». «Ты рад, Никита?» «Спасибо. Сказанное древним было неожиданным для меня, и я растерялся». «Не стоит благодарить, было несложно. Мы ведь союзники, помогать друг другу просто обязаны». Отскарга буквально запахла добротой. Он словно излучает ее, и это начинает вызывать беспокойство. «Но, увы, помочь во всем я пока что не способен тебе, Никита». Ты хочешь спасти еще одного своего родственника, который попал в тюрьму благодаря тебе же? Отвечу отрицательно. Спасти Михаила Росса нам пока что не под силу. Варианты спасения имеются, но все они не настолько хороши, чтобы идти на неоправданный риск. Как только хороший способ найдется, я тут же сообщу тебе о нем. Договорились? Договорились буркнул я, уставившись на Витю, что-то пытающегося донести до меня жестами. Его поведение Скарга тоже озадачило. Перемена слишком масштабна. Интересно, чего ожидать в ближайшем будущем? Смерти? Не удивлюсь, ведь вероятность, что доброта древнего может в вмиг улетучиться и ее сменит ярость, достаточно высока. «Вы боитесь», — древний, глянув на Витю, а затем опять уставившись на меня, засмеялся. Нет и снова нет. Опасения напрасны. Я не стану вас убивать, незачем мне это делать. Мое странное поведение вызвано осознанием кое-чего масштабного, вот и весь ответ. Вы тут вообще ни при чем. А вот то, что зовете древним городом-горой, очень даже при чем. Умник, если бы вы только знали, кто он на самом деле. — Я знаю. И даже мне страшно, ведь все на самом деле оказалось гораздо более сложным. Сложнее, чем мы думали. Гораздо сложнее. Час назад, товарищ Ермаков, наши дела были чуть лучше, чем сейчас. Витя, хмурый и растерянный, слонялся вокруг пикапа и делал вид, что занят делом. — У нас был Берсерк. Берсерк, мать твою, Никита! Да, много раз потрепанный, лишившийся своей зверушки, сильно подавленной действительностью, но все равно полезный, ведь с ним можно было вообще не бояться местных тварей. Берсерк, повторяю в который раз. И добавлю, еще совсем недавно элитный. Эх, а теперь его нет, просто ушел и не сказал даже словечко на прощание. И да, это еще не все. Стоит еще напомнить, что помимо Рахара У нас был хоть и недолго древний человек. Титан, черт побери! Вот с ним точно ничего не стоило бояться. Любую тварь он мог силой мысли укокошить. Элита среди всех элит. Эх, и ведь ни того, ни другого теперь. Одни-одинёшеньки остались. И все это, как обычно, из-за тебя, Ермак. Вкладывая многочисленное имущество в кузов пикапа, я только улыбнулся. Увидев, что товарищу нужно услышать хоть какой-то ответ, сказал «Ракхар ушел не из-за меня. Скарк тоже не по моей вине нас покинул. Первый обижен на саму суть своего существования, а второму не терпится найти доказательства какой-то теории, которую он сам же и вывел. Ни с одним из них наши пути в данный момент не пересекаются. Снова сами по себе ведь. А как же твой дед? Передумал его спасать?» товарищ схватил котелок и тут же его бросил. Увидев какими стали ладони он выдал порцию мата и принялся оттирать их при помощи грязной тряпки. У нас есть большой моток пленки заверни его в нее так будет проще. остальные вещи копотью не замораются сказал я и только после этого ответил на вопрос: Мой дед там же в тюрьме основы и выбраться самостоятельно он не может. Мы также не в силах ему помочь известный факт. Помочь может лишь Скарк наш неожиданный союзник с не совсем известными намерениями. Если он найдет способ вытащить старшего роса, то мы ему поможем это сделать. А пока что будем просто ждать, И нового выхода у нас нет. Ждать чего? спросил Витя, заматывая котелок, наверное, уже десятым слоем пленки. У моря погоды или просто чудес? Ждать, когда дядя Вова. «Младший Рос в борьбе с основой пригодится нам не меньше старшего. Я нутром чувствую, что до чего-то масштабного осталось не так уж и много времени. Не знаю, сколько еще мирной жизни основу позволит нам, но думаю, что нескольких лет в запасе у нас точно нет. Скоро, очень скоро в обоих мирах начнут случаться масштабные изменения. И меняться все будет не в лучшую сторону, к сожалению». Вернув котелок в кузов пикапа вместе с рулоном пленки, Витя недовольно прошипел. — Свой пессимизм себе в одно место засунь, Ермак. И основу туда же отправь, ей там самое место. А мне будь добр, расскажи, что мы будем делать ближайшие сто дней, пока твой дядя в норму не вернется. — Не знаю, ведь Честное слово, не знаю. Я присел на поросший мягким мухом валун и уставился на вечернее небо. У меня даже планов хотя бы маломальских на грядущие 100 дней нет. Думаю, что нам пора бы наведаться в одно место, где меня, надеюсь, все еще ждут. Ха-ха, Ермак, ты же так своей беременной собрался? Если она все еще не нашла себе мужика, то это можно будет назвать чудом. Но я уверен, что там уже давно какой-нибудь любитель поболтать не только языком нарисовался. Но попытка не пытка, вдруг реально любит и ждет. — Тебя ведь не так давно нет дома, всего около года. — Ой, чуть не забыл спросить про подружек. У твоей Машки есть они? — Мне бы одну, брюнеточку-стройняшечку с мордашкой симпатичной. Метко брошенный камень угодил Вите в лоб. Потирая ушибленное место, он выругался. — Гад ты, Никита, помечтать не даешь! Сам-то, будь только и делаешь, что молишься о Машке своей. Все надеешься, что не загуляла она. — Уверен, что не загуляла, ведь «Она не такая, как все. Помяни моя... «Вот не надо сейчас этого, Ермак!» Товарищ, подойдя очень близко, погрозил мне пальцем. «Такая, не такая! Я хоть и не ты, но дерьма насмотрелся тоже немало в жизни. Мы ведь оба знаем с тобой, какова природа человека, и эта природа в этом мире только усиливается. Здесь жизнь идет быстрее, по покойникам меньше слез льют, любимых быстро из головы выкидывают, место жительства, не задумываясь, меняют. — Ох, Ермак, взбесил ты меня. В общем так, приедем туда, на место, которое ты домом называешь, и уже разберемся, реально там твой дом или ошибка. И больше ни единого разу мы с тобой, Никита, эту тему до конца путешествия не поднимаем. Договорились? Я кивнул и тихо сказал. Договорились. — Ну вот и славно! — Витя, кивнув на машину, спросил. — Что, прямо сейчас двигаем? А вот до полуночи к ближайшему поселению людей доберемся. Если повезет, там и заночуем. Может, и доберемся. Дорогу ведь знаем. Став, я поковылял к машине. Товарищ, забравшись в салон пикапа и дождавшись, когда сяду я, похлопал меня по плечу и радостно заговорил. — Не знаю, как ты, Никита, а я очень рад принятому решению. Соскучился по спокойствию. Пожить где-то среди людей очень хочется. Эх, пущусь, похоже, скоро во все тяжкие. Из золота сектантов мне ведь приличная часть полагается. Богат же! Уже представляю роскошную жизнь. Она ждет меня, я жду ее.